Глава двадцать На следующий день в моей резиденции собралась толпа клановцев. Я хотел провести полный клановый ритуал без помп, насколько это вообще возможно, но такие новости не утаить. Не внутри родов, по крайней мере. Я и так всего за два дня до приема предупредил глав родов о том, что нам предстоит. Просто для того, чтобы они освободили время в своем расписании. Мы с Джоти обменялись знаниями еще до начала вчерашнего приема, и там все действительно прошло незаметно для всех, кроме нас с ним. А вот главы родов моего клана язык за зубами не держали от возбуждения, я так полагаю. В последний раз клан становился великим больше четырех веков назад. Это были Мяхта. Они тогда только-только открыли свою шахте и сразу же великий клан, как гром среди ясного неба. Впрочем, в последнем мы их переплюнем. От Раджата такого финта точно никто не ожидает по крайней мере, настолько скоро. В общем, в моем особняке сегодня собрались не только главы клановых родов. Приехали также наследники, козыри, старейшины, просто сильные и уважаемые в родах маги. Приличная толпа получилась. Спасибо, хоть женщин никто не притащил. Не хотелось бы превращать исторические моменты для клана в эмоциональную истерию. Да и моей беременной жене это на пользу не пошло бы. Сидеть и переживать в большой женской компании, где каждая так или иначе накручивает всех остальных, пусть даже просто от волнения, не самое нужное занятие. А так Андана вышла к гостям, которые оккупировали гостиную, уже когда все собрались, поприветствовала их, послушала комплименты в свой адрес и наилучшие пожелания будущему ребенку и вернулась к себе. Она у меня сдержанная и стойкая, сама себе нервы трепать не будет. Я надеюсь. После ухода жены я встал. За мной следом поднялись главы родов, и мы двинулись в малый зал. Остальные родичи остались сидеть в гостиной. Можно было и на глазах у всех провести полный клановый ритуал, зрители ничем нам не помешали бы. Но я потихоньку тоже начал сживаться с распространенной в этом мире скрытностью в отношении информации. Не нужно лишним людям знать, как сделать клан великим. Главы родов поймут и достаточно. Протеста мой маневр не вызвал, кстати. Никто и не ожидал, что я позову зрителей на главную часть мероприятия. «Поверить не могу», — пробормотал глава рода Махини, пока мы поднимались по лестнице. «Кто бы мне год назад сказал, что я стану частью великого клана?» Астарабаде бросил на него ошалевший взгляд, но промолчал. «Ну да, ему-то еще сложнее. Год назад он вообще простолюдином был. Даже не слугой рода. А вот поди ж ты». «Жизнь — очень интересная штука, Махини Джи», — тонко улыбнулась Асан. Махини посмотрел на нее и склонил голову. Урожденная аристократка, потом последняя из рода, бесправная изгой в чужой стране, слуга чужого рода, ждавшая своего шанса десятилетия за десятилетием, затем основание своего нового рода и, наконец, великий клан. Судьба Асан сложилась куда причудливее, чем его собственная. «Только я верил в Раджаджи, да?» — хмыкнул Дхармотара. На него покосились все. А я только сейчас осознал, что Дхармотара действительно был единственным, кто держался сегодня спокойно и уверенно. «Думаете, зря я в свое время вступил в новорожденный клан Раджад?» — насмешливо добавил он. «Неужели не задавались вопросом, что я тут забыл?» Меня в свое время реально напрягал этот вопрос. Дхармотара были на тот момент одним из трех мощнейших свободных родов страны и одним из двух свободных родов, в которых были действующие маги девятого ранга. Просьба главы рода Дхармотара о вступлении в мой клан действительно смотрелась дико. Он что-то говорил тогда про знания и перспективы чужаков, но сейчас уже ясно, что дело было не только в этом. Он ведь мог пойти и к Ситхарт, там перспективы чужаков были ничуть не хуже. Такой род, как Дхармотара, с удовольствием приняли бы и в великий клан. «Нельзя недооценивать интуитов», — снисходительно улыбнулся Дхармотара. «На козырях рода свет клином не сошелся, они слишком редки, а интуиты есть в каждом поколении. Слушайте своих интуитов, не пожалейте». Магади и Махини изумленно посмотрели на Дхармотара и благодарно склонили головы. От вечного рода, который столетиями держался на вершине, этот совет прозвучал весомо. А от интуита, который сам пошел наперекор любой логики и сорвал немыслимый куш, весомо вдвойне. О такой составляющей могущества рода явно мало кто знал. Интуитов ценили, конечно, но точно не настолько, чтобы по одному их слову перекраивать историю рода. И в то же время именно в этом мире такой подход казался предельно логичным. Не зря же здесь чуть ли не все серьезные ритуалы завязаны на кровную магию. Асан только улыбнулась и бросила лукавый взгляд на меня. А мне вдруг вспомнилась шутка Аргуса. «Любимчик мира, да? Что ж, пусть так. Кто ж откажется от удачи, когда тебе покровительствует сам мир? Странно было это осознавать, но, пожалуй, здесь я был куда больше на своем месте, чем в своей первой жизни» именно здесь и сейчас я нужен и миру и людям а значит все правильно так как и должно быть когда мы вошли в малый приемный зал я первым делом подошел к стене на которую должно было выводить изображение с проектора и выложил на специальную полочку управляющий артефакт системы а затем вывел на стену экран магическую карту Пара глав родов за моей спиной судорожно и хрипло втянули в себя воздух. Я обернулся к ним с довольной улыбкой. Полночи угробил, чтобы найти способ показать им карту, и не зря. все таки одно дело — просто поверить мне на слово, что ритуал сработал, и другое — увидеть эти знаменитые звезды своими глазами. Я не знал, почувствуют ли они сами хоть что-то по итогам ритуала, и потому занялся картой. Все, кроме Астарабади, завороженно пялились на карту во все глаза. Я так понимаю, никто из них никогда прежде ее не видел, даже Тхармот Тара. Астарабади мне ночью с настройкой помогал. Мне нужен был подопытный, который сказал бы, видна карта или нет. Я-то ее видел всегда, стоило захотеть. Итак, братья и сестры, негромко произнес я через пару минут, начнем. Они неохотно оторвались от карты и перевели взгляды на меня. — Возвращайтесь, — мягко улыбнулся я. — Вы нужны мне здесь и сейчас. Взгляды моих соратников начали проясняться. На карту кто-то из них то и дело изредка поглядывал, но первый шок уже прошел. — Мы готовы, — окинув всех взглядом, сообщил Дахарматара. — Ну, погнали. «Полный клановый ритуал очень прост», — начал говорить я. «По сути, все то же самое, что мы делали в прошлый раз, только теперь с использованием родовых камней и живой крови». «Можно было догадаться», — проворчал Дахарматара. «Я тоже так подумал, когда прочитал описание полного ритуала». Понимающе улыбнулся я. «Но вы сами знаете, что в кровной магии очень большую роль играют эмоции и уверенность в том, что делаешь. Совершенно не факт, что в наших руках даже верные догадки сработали бы». Впрочем, это уже не важно, теперь мы точно знаем. Дхармотара с улыбкой кивнул в ответ. Я вытащил из ножен свой клинок, пробивающий любые щиты, и резанул им свою ладонь. На руке щедро выступила кровь. Я протянул окровавленную ладонь вперед. «По праву главы клана, его стержни и основы», — начал ритуал я. «Отдаю силу и кровь своего рода на общее благо». «Клянусь заботиться о клане и об интересах каждого кланового рода, который доверил мне свою судьбу. Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке. И да пребудет с нами вечность!» Главы клановых родов уже достроили круг вокруг меня. Справа от меня стоял Дхармот Тара, ему я и протянул свой кинжал рукояткой вперед. Краем глаза я покосился на магическую карту. Две клановые звезды так и горели возле моего герба, но в этот момент одна из них стала ярче. Дхарматара взял кинжал, точно так же резанул себе ладонь и накрыл ею мою руку. «Отдаю свою кровь и силу на общее благо», — заговорил он. «Клянусь быть верным клану, заботиться о его интересах, хранить его тайны, помогать и защищать. Клянусь сделать все, чтобы стать столпом силы клана, его опорой, надежным тылом и частью движущей силы». Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке. И да пребудет с нами вечность!» На магической карте ярче стала и вторая клановая звезда, а передал мой кинжал дальше. «Значит, Дхармотары и без полноцветного наследника обеспечивают клановую звезду. Интересно». Следующим был Махини. Он достал свой родовой камень из-за пазухи, резанул ладонь и взял в окровавленную руку камень. Наших Дхармотара рук он коснулся не только своей рукой, но и камнем. Причем сделал это немного сбоку, чтобы оставить место остальным. Как ни странно, никаких неприятных ощущений не было. Обычно и просто близость чужого родового камня доставляет весьма неприятные ощущения. А тут даже прямой контакт не вызвал ничего. Махини слово в слово повторил клятву Дхармотара, но магическая карта не отреагировала. Мои соратники напряглись, но я слегка улыбнулся и взглядом показал, чтобы Махине передавал кинжал дальше. Даже если у нас ничего не получится, прерывать кровные ритуалы нельзя. Мы рискуем просто не выжить в этом случае. Следующим был Магоди. После присоединения его крови и камня, а также окончания клятвы на магической карте, наконец загорелась третья звезда. По лицам расплылись улыбки, а эмоциональный фон взорвался ликованием. Я словно вновь оказался в черноте, которая обеспечивает единое телепатическое пространство. По крайней мере, нигде и никогда больше я так отчетливо не чувствовал сметающую волну чужих эмоций. Асаны Астарабади дали нам еще по одной звезде. Чопра и Джоти не ошиблись. Мой клан действительно оказался пятизвездным. «Да пребудет с нами вечность!» — от избытка чувств выдохнул я. Это было уже не обязательно. Фактически клановый ритуал был завершен. «Да, прибудет с нами вечность!» — дружно поддержали меня соратники. Наши соединенные руки и родовые камни неожиданно окутало разноцветное переливчатое пламя. Это был не огонь, а словно сконцентрированная и в то же время ни во что не оформленная сила. Кровь начала исчезать, медленно, но неуклонно. И втягивалась она, как ни странно, всего в два родовых камня — Асан и Астарабади. Китаянка в шоке распахнула глаза и застыла, остальные молчали, глядя на нее с настороженностью. Через минуту никаких следов крови не осталось, а родовые камни прекратили сиять. И словно бы какая-то посторонняя сила мягко оттолкнула нас друг от друга, заставив разомкнуть руки. Асан с нежностью прижала свой родовой камень к груди и подняла на нас наполненные слезами глаза. «Привязка моего родового камня завершена». — сдержанно сообщила она. — Да ладно. Процесс привязки, на который сама китаянка отводила минимум несколько лет? — Вот так походя завершился за пару минут? — Получается, вот настолько сильно объединение крови нескольких древних родов? — И думаю, не только моего камня, — добавила Асан. Она бросила выразительный взгляд на Астарабаде. Тот с некоторым недоумением вертел свой родовой камень в руках. В отличие от нее он понятия не имел, как должен ощущаться полностью принявший кровь родовой камень. «Положи камень подальше от себя», — подсказала она, — «и скажи, чувствуешь его?» Астарабаде бегло осмотрелся и положил камень на ту же полку, где лежал управляющий артефакт системы. Потом он отошел в другой конец приемного зала и повернулся к нам. Его глаза горели. «Чувствую!» — воскликнул он. «Как будто он по-прежнему у меня в руках, никакой разницы!» «Все верно», — улыбнулась Осан. «Так и должно быть. Твой родовой камень тоже полностью принял твою кровь. Поздравляю!» «Поздравляю! Поздравляю!» — раздались радостные возгласы от остальных. «Я вас всех поздравляю, братья и сестра!» Улыбнулся я и демонстративно повернулся к магической карте. «Теперь уже действительно братья и сестра, узы кровной магии куда крепче любого брачного союза. Теперь мы действительно семья». Петя клан, восторженно выдохнул магади. Не просто великий Петя А да. Удовлетворенно ухмыльнулся Дхармотара, глядя на карту. И только мой род ничего не дал клану. Тихо заметил Махини. Я удивленно посмотрел на него. Только после моей клятвы на карте не зажглась новая звезда. Пожал плечами Махини. Шесть родов. «Пять звезд. «Не самое приятное сознание, что ты единственный, кто не дал клану звезду!» «Но он, судя по всему, не очень сильно расстроен. Пока становление великим кланом перебивает любые другие эмоции. Но лучше сразу дать ему цель, чтобы не надумал себе лишнего со временем». «Махиниджи, это временно!» — мягко улыбнулся я. «Вам достаточно сделать наследника полноцветным магом, чтобы подарить клану еще одну звезду». «Или сделать полноцветного мага наследником», — насмешливо уточнил Махини. «Или так», — согласился я. «Нет уж», — решительно мотнул головой Махини. «Абихат в качестве будущего главы рода — это очень плохое решение». «Согласен», — улыбнулся я и стал серьезным. «Не спешите. У нас есть время, мы и так обогнали почти всех». «Сидхард, да?» — понимающий кивнул Махини. На магической карте только около герба Аргуса сияло шесть звезд. Все остальные даже до нас не дотягивались. Шесть из семи остальных великих кланов мы сегодня оставили далеко позади. А чтобы мы не останавливались на достигнутом, обвел взглядом глав родов скажу еще кое-что. Великий клан не вершина иерархии. На семи клановых звездах нас ждет новый статус. И мы обязательно к нему придем. Ведь придем же? done